Опустилась тишина, странная после того шума, который только что вызвали слова барона. Каланте продолжала стоять. Вряд ли кто-нибудь, кроме Геральта, заметил, как дрожит рука, которой она коснулась лба. — Господа, — сказала она, наконец, — должна вам кое-что объяснить. — Да... Еш говорит правду. Регнер действительно клятвенно пообещал ему отдать то, чего не ожидал. Похоже, наш незабвенный король был, простите, пентюхом в женских делах и не умел считать до девяти. А мне поведал истину только на смертном одре, ибо знал, что бы я сделала с ним, Признайся он в своей клятве раньше. Он знал, на что способна мать, ребенком которой так легкомысленно распоряжаются. Рыцари и вельможи молчали. Ёж стоял неподвижно, словно шипастая железная статуя. — А кут-кудак, — продолжала Каланте, — ну что ж, куд напомнил мне, что я не мать, а королева. Хорошо. Как королева завтра я соберу совет. Цинтра не тирания. Совет решит, должна ли клятва покойного короля повлиять на судьбу наследницы трона. Решит, следует ли ее и трон Цинтры отдать бродяге безроду и племени или же поступить в соответствии с интересами государства. Каланте ненадолго замолчала, косо взглянув на Геральта. «А что касается благородных рыцарей, прибывших в Цинтру в надежде получить руку принцессы, то мне остается только выразить соболезнование по случаю жестокого оскорбления». Бесчестия и осмеяния, которым они здесь подверглись, не моя в том вина. В гуле голосов, прокатившемся по зале, ведьмак уловил шепот эйста Турсяха. — О, боги моря! — выдохнул островитянин. — Так не годится. Ты явно провоцируешь их на кровопролитие. Калант, Ты их попросту науськиваешь. Замолчи, Эйст, яростно прошипела королева. Не то я разгневаюсь. Черные глаза мышавура сверкнули, когда друид указал ими на Райнфарна из аттра который собирался встать с угрюмым перекошенным лицом. Геральт немедленно прореагировал, опередив его, встал первым, шумно отодвинув стул. «Возможно, совет не понадобится», — громко и звучно сказал он. Все удивленно замолчали. Геральт чувствовал на себе изумрудный взгляд Паветты, взгляд ежа из-за решетки забрала, чувствовал вздымающуюся, как волна наводнения, силу, густеющую в воздухе. Видел, как под влиянием этой силы, дым от факелов и светильников, начинает принимать фантастические формы. Он знал, что мышавур тоже это видит, но знал также, что никто другой не замечает. «Я сказал», — спокойно повторил он, «что, возможно, собирать совет не понадобится». «Ты понимаешь, что я имею в виду, «И из Эрленвальда!» Шипастый рыцарь сделал два скрипучих шага вперед. «Понимаю», — сказал он глухо из-за забрала. «Глупый бы не понял». Я слышал, что минуту назад сказала милостивая и благородная государыня Каланта. «Она нашла прекрасный способ отделаться от меня». Я принимаю твой вызов, незнакомый рыцарь. Не припомню, чтобы я тебя вызывал, — сказал Геральт. Я не собираюсь драться с тобой, Йоши из Эрленвальда. Геральт, — крикнула Каланта, скривив губы и забыв о том, что ведьмака следует именовать благородным Равиксом, не перетягивая струны. Не испытывай моего терпения. И моего, зловеще добавил Райнфарн. А крах Анкрайт только заворчал. Эст Турсях весьма многозначительно показал ему кулак. Крах заворчал еще громче.